История пятая. Футбол. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Ба! Я очень хочу играть в футбол. Поиграй со мной. Да отстань ты от меня ради бога, внук, ворчит бабушка. Я же старая женщина, а не скорый поезд. И вовсе никакой не футболист, если хочешь знать, а сейчас мне нужно гладить. И с этими словами она исчезает в кухне. Фридер ноет ей вслед: "Никогда, никогда ты со мной не играешь, глупая бабушка!" Но ноет он совсем тихо, чтобы бабушка не услышала, а потом уходит в детскую. Если бабушка чего-то не хочет делать, она не будет этого делать. Это Фридер давно уже усвоил. В детской Фридер мрачно берётся за футбольный мяч. Он красивый, большой, тяжёлый и чёрно-белый. как настоящий. Фридер мрачно ударяет мячом об пол, или гоничка бьёт по нему, а потом поднимает и снова бросает об пол. Безобразие. Никто с ним ни во что не играет, а про футбол можно вообще забыть. Но ведь ему так хочется поиграть. Фридер сердито ударяет по мячу, тот высоко подпрыгивает и приземляется на кровать. Фридер снова хватает его, кладёт перед правой ногой и бьёт. Мяч летит по дуге и ударяется о дверцу шкафа. Бум! Шкаф весь трясётся. Фридрих мычит. Он и один может играть в футбол, раз бабушка не хочет. И без бабушки обойдемся, просто прекрасно обойдемся. Он снова хватает мяч и ударяет по нему еще раз. Снова летит по дверце шкафа, и на этот раз шкаф трясется еще сильнее. Совсем с ума сошел, кричит бабушка из кухни. Прекратись сейчас же! Не даешь мне спокойно гладить! сама виновата, думает Фридер, но ничего не говорит. О снова с ожесточением бьёт по мячу. На этот раз мяч летит к полке с игрушками, попал! Коробка с Лего падает на пол. Вот это грохот! Отлично! Что ты там делаешь? снова кричит бабушка из кухни. Дом обрушится. Я просто немножко играю! кричит Фридер в ответ, а мяч снова лежит перед ним. Всё в порядке. Я хоть и старая, но не глухая. Ворчит бабушка. Играй потише, ты меня понял? Совсем не понял, думает Фридер. Замахивается и наносит сильный удар. Мяч попадает в коробку с кубиками. Коробка прокидывается, кубики с гроха там высыпаются наружу. Гол! Орет Фридер. Один ноль в мою пользу. Он берёт мяч, снова кладёт его перед собой, широко замахивается, прицеливаясь, и мяч попадает в оконное стекло. Цинг! Цинг! Окно разбито. Мяч вылетает наружу. Фридер стоит озадаченный. Ой, ой, ой. Он этого не хотел. Так, всё. Хватит. Бабушка распахивает дверь в детскую и застывает на пороге. Нет, стонет она. Нет. Да, шепчет Фридер. Они с ужасом разглядывают дыру в стекле, которая похожа на звезду. И тут Фридер начинает Реветь. Слёзы ручьями льются у него по щекам. Бабушка, я не хотел этого, бабушка, я не хотел. Он поворачивается к бабушке и прижимается головой к её фартуку. Бабушка! Всклипывает он мне так, а кошка жалка. Мне тоже, говорит бабушка, и качая головой, рассматривает стекло. М-м, ну что случилось, то случилось, говорит она. Тут уж ничего не поделаешь. Фридер Горис на всхлипывает. Бабушка, что же нам теперь делать? Стекло, надо сделать, как было. Но тут бабушку как прорвало. И как же ты это себе представляешь? Само по себе стекло ведь не починится. Тут стекольщик нужен. Господи Боже, вот беда-то какая. И всё потому, что ты вздумал в комнате футбол играть. Да кто ж так делает, хотел бы я знать. Фридер ничего не отвечает. Фридер стоит и ревёт и крепко держится за бабушку. Она хватает его за плечи, подталкивает к двери и говорит: "Ладно, ладно. Пошли за мячом". И тащит трявущего Фридера вниз по лестнице. Мяч лежит на полисаднике, лежит себе тихо и мирно, весь такой черно-белый, осколки тоже тут. Их немного, но они всё-таки есть. Даже пальцем к ним не притрагивайся, говорит бабушка и наклонившись, осторожно собирает осколки в кучку. Не хватало ещё, чтоб ты порезался. Фридер стоит и всхлипывает и ничего не трогает. Бабушка поднимает мяч, глядит на него, а потом, подняв голову, смотрит на разбитое окно и бормочет: "Вот ведь именно это окно я хотела завтра помыть". "Хм. Теперь его не надо мыть, бабушка", шепчет Фридер, сопит и утирает слёзы. "Угу. Ну что, озорник", говорит бабушка, всё ещё держа мяч в руках. Она задумчиво смотрит на него, а потом медленно добавляет: Раз уж мы тут внизу она кладёт мяч перед собой, сильно замахивается и ударяет. Мяч летит прямо Фридеру в голову. Ой, говорит он и хватается за голову, а потом за мяч. Да ты что, бабушка? Бей давай, кричит бабушка. 2 недели не будешь есть мороженого. Надо ж тебя как-то наказать. Фридер сопит и кивает. Фридер вытирает слёзы, потом улыбается и бьёт по мячу. Бабушка очень ловко хватает его и бьёт опять. Фридер бросается мячу навстречу и ловит. Это был почти гол, ликует бабушка. А ну, отойди, сейчас у меня получится. И она снова замахивается и бьёт, но на сей раз мяч приземляется на клумбе с красными тюльпанами, мирно растущими в полисаднике. Да ты что, бабушка, кричит Фридер и улыбается во весь рот, а потом быстро бежит к клумбе. Три тюльпана поникли, но к счастью, не сломались. Ну ты даёшь, говорит Фридер и приносит мяч. Даже здесь нельзя поиграть спокойно, жалуется бабушка. Нигде нет места. Фридер кивает и смотрит вверх на разбитое окно. Тут бабушка берёт его за руку и говорит: А давай пойдём в парк. Хорошо? Там мы поиграем. Мяч, Фридер и бабушка отправляются в парк. Там они играют до тех пор, пока не начинают валиться с ног от усталости, то есть бабушка и Фридер. Мяч-то совсем не устал. А что касается голов, то их почти все забила бабушка.